шесть Найдена мертвой кровь хотя и спит до времени никогда не умирает чепман слезы вдовы знаете у имзи по моему вы сделали холостой выстрел заметил паркер не думаю, что у нас есть хоть малейшая причина подозревать, будто бы в смерти старой мисс доусон было нечто странное. Все, что мы имеем, это мнение самоуверенного, молодого врача, да куча сплетен. «Вы мыслите ужасно формально, Чарлз», — ответил его друг. «Ваша тяга к доказательствам постепенно изничтожает ваш блестящий интеллект и подавляет инстинкты. Вы слишком цивилизованы, и в этом ваша беда. По сравнению с вами я дитя природы». Брожу по нехоженным тропам, сую нос куда не следует, как бы тяжело мне не было в этом признаваться, и не жду за это похвалы или повышения жалования. Я просто знаю, что в этом деле не все ладно. Откуда? Откуда? Да оттуда же откуда знал, что не все ладно с тем хваленым лафитом 76-го года, который Петти Робинсон, этот прислужник дьявола, опробовал на мне прошлым вечером. У него был примерский вкус. «Черт с ним со вкусом! Там же не было ни следов насилия и ни яда, и мотивов тоже, и никакой возможности хоть что-то доказать». Питер выбрал из ящика сигару и изящно прикурил. «Знаете, — сказал он, — а давайте-ка заключим пари. Ставлю десять против одного, что Агата Доусон была убита». «Двадцать против одного, что убийца, Мэри Уитакер, и 50 против одного, что я докажу это еще до конца года». «Ну как? Согласны?» Паркер засмеялся. «Я человек бедный, милорд», — уклончиво ответил он. «Вот вы и попались», — с торжествующим видом произнес Питер. У вас у самого есть подозрения насчет этого дела. В противном случае вы сказали бы, что с моей стороны это пустая трата денег и замолчали будучи полностью уверены в своей победе. Я видел достаточно, чтобы понимать, что ни в чем нельзя быть уверенным до конца, возразил детектив. Но, пожалуй, на пари соглашусь. Только считаем по полфунта предусмотрительно добавил он. «Поставь вы даже пару десятков фунтов», — отвечал Питер. «Я принял бы во внимание вашу спорную бедность и сохранил бы их вам. Однако несколько шиллингов вас точно не разорят. Следовательно, я приложу все усилия, чтобы доказать, что был прав». «И что же вы собираетесь предпринять?» — саркастическим тоном, — вопросил Паркер. «Затребуете ордер на эксгумацию и будете искать яд?» наплевав на результаты анализа. «Или похитите миссу и такер и примените допрос третьей степени как галлы?» «Ни в коем случае. Мои методы гораздо современнее. Попробую один психологический прием. Как в салтыре. Я расставляю сети и ловлю в них добычу. Предпочитаю, чтобы предполагаемый преступник сам себя выдал». «Так вперед! Все в ваших руках!» – ответил на это Паркер. Это точно. Знаете, с точки зрения психологии, это совершенно достоверный факт. Преступники не могут забыть о том, что совершили, и они возвращаются на место преступления. Не перебивайте, черт вас побери. Они предпринимают всякие ненужные действия, чтобы скрыть следы, которых в действительности не оставляли. А за этим следуют подозрения, расследования, доказательства, обвинения и эшафот. Об этом пишут все юристы. Только прошу, не поминайте блаженного Августина с его кудахтанье. Впрочем, вместо того, чтобы и дальше расточать пред вами перлы моего красноречия, я хочу перейти к делу. И предлагаю поместить вот это объявление во всех утренних газетах. Мисс Такер должна читать хоть какой-то из продуктов нашей блистательной журналистики. Вы согласны? Так мы с вами одним выстрелом убьем двух куропаток. Двух зайцев вы хотели сказать? пробурчал Паркер. Покажите. Берту и Эвелин Гоуд Тубет, ранее находившихся в услужении у мисс Агаты Доусон, роща Веллинтон-авеню, Лихимтон, просят связаться с мистером Дж. Мэрблисом, эсквайром и Стейпл ин в их собственных интересах. «Неплохо, да?» – спросила Имзи. «Способна всколыхнуть подозрения даже в самом неискушенном уме». Держу парень, что Мэрио и Такер клюнет. Каким это образом? Не знаю. Это-то меня и интересует. Надеюсь, Мэрблисом, этим старым добряком, ничего не произойдет. Ужасно было бы потерять его, такой хороший адвокат. Хотя человек его профессии должен быть готов к некоторому риску. «Чепуха!» – воскликнул Паркер и добавил уже спокойно. «Но я согласен. Будет полезно найти девушек, раз уж вы решили побольше разузнать о мисс Доусон». Служанки обычно в курсе всех сплетен. Дело не только в этом. Помните, сестра Филитр говорила, что горничных выгнали незадолго до нее. Так вот, с учетом странных обстоятельств увольнения самой медсестры, вся эта история о том, якобы мисс Доусон отказывалась принимать пищу из ее рук, которая никак не сказалась на отношении больной к своей сиделке, Мне видится некоторая связь между увольнением девушек и тем истерическим припадком, который случился с мисс Доусон недель за три до этого. Не кажется ли вам, что все, кто мог что-то помнить об этом эпизоде, были последовательно устранены со сцены? Ну, у старой леди была веской причина, чтобы уволить девушек. Разбитая посуда? Так в наши дни хорошую прислугу днем с огнем не сыщешь». Горничные стали такие безответственные, совсем не как в добрые старые времена. Так вот о том припадке. Почему мисс Такер выбрала один из тех редких моментов, когда прозорливая мисс Филитер ушла на прогулку и именно тогда отправила к своей тетке с документами на подпись? Она же знала, что там может разволноваться. Так почему ей было не подождать сиделку, которая смогла бы успокоить больную? «Ну, мисс Уитакер сама профессиональная медсестра, она, вне всякого сомнения, была способна справиться с теткой сама». «Я уверен, что она вообще много на что способна», – многозначительно произнес Уимзи. «Да ладно вам, вы мыслите предвзято. Однако объявление стоит напечатать в любом случае. Вреда от этого не будет». Питер протянул было руку к звонку, но вдруг замер. Его нижняя челюсть отвисла придав его лицу слегка глуповатое, сомневающееся выражение, напоминающее героев Вудхауза. «А вы не думаете?» – начал он. А к черту!» – и нажал кнопку звонка. «Как вы сказали, вреда не будет. Бантер, проследите, чтобы это объявление появилось во всех газетах из этого списка каждый день до следующего распоряжения. Объявление было впервые опубликовано во вторник. Несколько дней не происходило ничего нового, разве что мисс Климсон прислала письмо, в котором с некоторым разочарованием сообщала, что младшей мисс Файндлейтер удалось наконец уговорить мисс Уитакер предпринять решительные шаги, касающиеся птицефермы. Они вдвоем уехали посмотреть на хозяйство, о котором прочли в новостях птицеводства, и собирались отсутствовать несколько недель. Мисс Климсон опасалась, что при сложившихся обстоятельствах не сможет проводить расследование с тщательностью, оправдывающей ее более чем щедрые жалования. Тем не менее, она тесно сошлась с мисс Файндлиттер-старшей, которая пообещала рассказывать ей все-все об их перемещениях. Лорд Уинзи ответил ей словами поддержки и одобрения. В следующий вторник паркинг как раз находился в процессе переговоров со своей домохозяйкой, которая имела неприятную привычку варить копченую селедку, предназначавшуюся ему на завтрак, до тех пор, пока та не становилась похожа на соленую мочалку, когда неназойливо затрезвонил телефон. «Это вы, Чарльз?» – донесся из трубки голос Питера. «Мэр Блис получил письмо про эту девушку. Берту, гоу ту бет». Она исчезла из своей квартиры в прошлый вторник. И вот сейчас ее квартирная хозяйка, которая видела объявление и обеспокоилась судьбой своей жилицы, направляется сюда, чтобы рассказать все, что ей известно. «Вы можете приехать в стейпл Ин к 11?» «Не знаю!» – слегка раздраженно буркнул Паркер. «Меня своей работы полно. Уверен, вы справитесь и без меня». «О, да, конечно!» — сварливо пробурчал лорд Уимзи. «Но я подумал, что вам тоже захочется послушать. Да чего же вы неблагодарное существо, Паркер? Могли бы высказать хоть немножко интересно к этому делу? Ну, я-то считаю, что никакого дела нет. И вы это знаете. И, кстати, не говорите таким тоном. Распугайте всех девушек на коммутаторе. Я посмотрю, что можно сделать. В одиннадцать? Ладно. Да, и еще!» «Щелк!» — сказал телефон. Ах, «Повесил трубку», — корько произнес Паркер. «Берта, гоу ту Готов поклясться я». Он протянул руку за утренней газетой, которая стояла на столе, прислоненная к банке с джемом, и, насупившись, пробежал глазами столбец, крупный заголовок которого привлек его внимание за мгновение до того, как телефонный звонок прервал разбирательство по поводу копченой селедки. Официантка, Найдена мертвой в Эппинском лесу! Банкнота в пять фунтов лежала в сумочке». Банкнота в пять фунтов лежала в сумочке. Он поднял трубку и продиктовал телефонистский номер Уинзи. На звонок ответил дворецкий. «Его светлость принимает ванну, сэр. Соединить вас с ним? Пожалуйста!» – сказал Паркер. Телефон снова щелкнул. Послышался голос Питера. «Хелло!» «А квартирная хозяйка Берты Гоутубет не говорила, где-то работает?» «Да, официантка в Корнерхаусе. А чего вдруг такой интерес? Вы оттолкнули мою протянутую руку, а теперь звоните, не даете принять ванну? К чему, к чему все это? Похоже на куплеты, правда?» «Вы еще не читали газеты?» «Нет. Обычно я делаю это за завтраком. А что случилось? Издан приказ всем выступать на Шанхай?» Ага, правительство скостило шесть пенсов с подоходного налога. Да замолчите, вы ради бога. Дело серьезное. Вы опоздали. Опоздал куда? Берта Гоутубэд была найдена мертвой этим этром в Эппинском лесу. Бог ты мой, но как? От чего она умерла? Понятия не имею. Яд или еще что-то. Или внезапный сердечный приступ. Никаких следов насилия, ограбления тоже не было. Ни одной зацепки. Я сейчас же еду в Скотланд-Ярд. Надеюсь, Господь меня простит, Чарльз. У меня еще тогда было нехорошее предчувствие насчет этого объявления. Но вы сказали, что вреда не будет. Помните? Найдено мертвой. Бедняжка. Чарльз, я чувствую себя убийцей. Вот черт, я весь мокрый. От этого становишься таким беспомощным. Слушайте, бегите в Скотланд-Ярд и расскажите все, что знаете. Я не сомневаюсь, что убийство связано с моим объявлением. Совсем не обязательно. Это может быть ведь и нечто другое. Ну да, а свиньи могут летать. Призовите свой здравый смысл. О, Чарльз, а про вторую эту сестру ничего не известно? Известно. У убитой было с собой письмо от нее. По нему и опознали тело. Месяц назад она вышла замуж и переехала в Канаду. «О, это спасло ей жизнь. Она окажется в страшной опасности, если вернется сюда. Мы должны задержать ее и предупредить, и выяснить, что ей известно. Пока не надо одеться. О, черт!» Щелк, линия снова замолчала, и Паркер, без сожаления расставшись с копченой селедкой, торопливо выскочил из дома и побежал по кондуит-стрит, чтобы успеть впрыгнуть в трамвай, идущий к Вестминстеру. Глава Скотланд-Ярда, сэр Эндрю Маккензи, был старым другом лорда Уимзи. Он принял взволнованного молодого человека и внимательно выслушал его, слегка сбищевый рассказ, про то завещание, про таинственного нотариуса и объявление в газете. «Любопытное совпадение», — терпеливо сказал он. И я понимаю, почему вы так расстроены, но можете быть спокойны. У меня есть медицинский отчет, подтверждающий, что смерть была совершенно естественной. Никаких следов насилия. Конечно, мы еще будем проводить вскрытие, однако я не думаю, что тут можно заподозрить убийство. Да, но что она делала в Эпинском лесу? Сэр Эндрю слегка пожал плечами. Это нам тоже предстоит выяснить. Хотя, как вы знаете, у молодежи есть эта традиция – гулять на природе. Кстати, у нее был жених. Кажется, он работает на железной дороге. Колинс как раз поехал побеседовать с ним. А может, она была там с кем-нибудь еще? Но если смерть была естественной, то как мог этот кто-то оставить ее одну, больную или умирающую? Ну, выборы ее, конечно, не оставили. Но представьте, что если они занимались там кое-чем, ну, в лошадку играли, и тут девушка падает замертво. Так бывает, когда становится плохо с сердцем. Ее спутник мог перепугаться и сбежать. Очень даже запросто. Но лорда имзи его слова не убедили. А как долго она пролежала там, пока ее не нашли? О, дней 5-6. Ее и нашли-то случайно. В этой части леса люди бывают редко. Молодежь с собаками бродила по лесу, и один из терьеров унюхал мертвое тело. Оно лежало на виду? Не совсем. В кустах самое подходящее место для влюбленной парочки, чтобы поиграть в прятки друг с другом или для трупа, чтобы поиграть в прятки с полицией», – ставил Уимзи. «Ну, это только ваши предположения», – улыбнулся сэр Эндрю. «Если это было убийство, то наверняка отравление, потому что, как я уже говорил, на теле не обнаружено никаких ран или следов борьбы. Я перешлю вам отчет о вскрытии. А пока, если вы хотите поехать на место преступления с инспектором Паркером, можете рассчитывать на всяческое мое содействие. Дайте мне знать» если вдруг обнаружите что-нибудь интересное. Уимзи поблагодарил его, забежал в соседний кабинет за Паркером и увлек его за собой по коридору в сторону выхода. «Мне все это не нравится», — говорил он на ходу. «Конечно, это замечательно, что наш первый психологический опыт сразу же принес плоды. Однако я предпочел бы, чтобы они не были такими печальными. Нам лучше сейчас же отправиться в Эппин. С квартирой хозяйкой встретимся позже» кстати у меня новая машина вам понравится паркер ухватило беглого взгляда настроенное черное чудовище со щегольским вытянутым корпусом и сдвоенной выхлопной трубой сверкающей на солнце чтобы понять что беспрепятственно добраться до эпина они смогут только если он напустит на себя крайне официальный вид и будет размахивать полицейским значком перед носом каждого человека в форме которая встретится им на обочине Он молча залез в машину, и они незамедлительно вырвались вперед остального движущегося транспорта. Однако Паркер вместо облегчения ощутил легкую нервозность, так как мотор, который должен был бы реветь под капотом, работал почти неслышно. «Новый Даймлер, Твин-6», — сказал Питер, стремительно обгоняя грузовик, на который он, казалось, даже и не взглянул. «С гоночным корпусом, специальная конструкция, удобно». «Возможности, никакого шума, ненавижу шум». «Как Эдмунд Спарклер удивляется, что так тихо, крошка дорит. Помните? Называйте ее миссис Мердль. По этой причине сейчас покажу, что она может». И Питер сдержал свое обещание. Их прибытие произвело неизгладимое впечатление на небольшую толпу людей, оказавшихся в Эппинском лесу по делу или любопытство ради. Лорда Уимзи немедленно окружили четыре репортера, и толпа фотографов. Его приезд давал надежду на то, что это происшествие может превратиться в пару-тройку газетных столбцов. Паркер к своему вязчему неудовольствию был сфотографирован в процессе извлечения его из недр миссис Мердль офицером у Омсли, любезно пришедшим ему на помощь. Этот же офицер подвел его к месту преступления. Тело девушки уже увезли в морг, Но по углублению на влажной земле можно было составить представление о том, как оно лежало. Взглянув туда, лорд Уимзи издал сдавленный стон. «Ничего нет хуже теплой весенней погоды», – прочувствованно произнес он. «Апрельские дожди, солнышко и вода. Просто кошмар. Тело сильно попортилось, а, офицер?» «Да, довольно сильно, милорд. Особенно части, не прикрытой одеждой. Однако личность установлена точно, сомневаться не приходится». У меня этого и в мыслях даже не было. А как она лежала? На спине. Поза совершенно естественная. Одежда в порядке, ничего такого. Как будто сидела на травке, а потом почувствовала себя плохо и упала на спину. Хм, дождь уничтожил все следы на земле. Да еще трава. Мерзкая штука эта трава. Правда, Чарлз? Да. Офицер, смотрите, ни один стебелек не сломан. «О, да», — сказал офицер, — «никаких следов борьбы, как я и указал в своем отчете». «Но если она сидела здесь, а потом упала на спину, как вы предположили, то хотя бы несколько молодых стеблей должны были сломаться под ее весом? Вы так не думаете?» Офицер бросил короткий взгляд на детектива из скотланд ярда «Вы хотите сказать, что ее просто принесли и положили здесь, сэр?» «Я ничего не хочу сказать», — ответил на это Паркер. Я только обратил ваше внимание на тот факт, который достоин упоминания. А это что? Следы колес? От нашей, сэр, машины. Мы подъехали сюда и подняли ее. А это ваши люди натоптали? Отчасти да, сэр. Но здесь ходили еще и туристы, которые ее нашли. То есть следов других людей вы тут не заметили? Нет, сэр. Но на прошлой неделе постоянно шли дожди. Кроме того, тут повсюду скачут кролики и другие зверьки тоже. Ласки или что-то в этом роде. О, что же, мне кажется, вам лучше пойти смотреть округу. Может, на некотором отдалении отсюда найдется что-нибудь важное. Наминьте круг, если что-нибудь обнаружите, сообщайте мне. И не позволяйте всем этим людям подходить так близко. Натяните веревку, скажите, чтобы не приближались. Вы уже все увидели, Питер». Уимзи, стоявший в нескольких ярдах от них, бесцельно ковырял своей тростью в углублениях между корнями дуба. Внезапно он остановился и поднял сверток, который кто-то затолкал в одно из углублений. Полицейские бросились к нему, однако их энтузиазм поутих, когда они увидели эту находку. Сандвич с ветчиной и пустую бутылку басса, небрежно завернутые в грязную газету. «Туристы», — хмыкнув, сказал Уолмсли, — уверен, что это не имеет отношения к делу. «А я думаю, вы ошибаетесь», — спокойно возразил ему Уимзи. «Когда именно исчезла девушка?» «Ну, она ушла со смены в Корнер-хаусе в пять часов в среду, 27-го числа», — ответил Паркер. «А это ивнинг-ньюс за среду, 27-го», — сказал Уимзи, — «вечернее издание». Поступает в продажу не раньше шести. Поэтому, если только кто-то не привез газету сюда, чтобы поужинать на ней, она попала в лес вместе с девушкой или ее спутником. Маловероятно, чтобы пикник состоялся позже, рядом с мертвым телом. Не то чтобы трупы мешали кому-нибудь наслаждаться едой. На войне, как на войне. Но все же пока что войны не наблюдается. — Совершенно верно, сэр. Однако вы предположили, что смерть произошла в среду или четверг. Она могла побывать и где-нибудь еще, у друзей в городе, например. — Я снова повержен, — признался Уимзи. И все же это любопытное совпадение. — Действительно, милорд, и я рад, что вы обнаружили этот сверток. Вы позаботитесь о нем, мистер Паркер, или мне этим заняться? — Думаю, мы заберем его с собой и приобщим к другим доказательствам. Паркер протянул руку, чтобы забрать у Имзи сверток, к которому тот проявил, пожалуй, чрезмерный интерес. Пожалуй, его светлость прав. Сверток действительно привезла с собой девушка, и, скорее всего, она была не одна. Весьма банальная история. Поосторожнее с бутылкой на ней могут быть отпечатки пальцев. «Забирайте свою бутылку», — сказал Уимзи. «Пусть будет всегда под рукой бутыль и друг, чтобы выпить вдвоем», как говорит Дик Свивелер. Однако я убедительно прошу вас, чтобы вы, прежде чем предупреждать вашего респектабельного юного железнодорожного клерка о том, что все, что он скажет, может быть использовано в суде против него, обратили свой взгляд и обоняние тоже на этот сандвич с ветчиной. — А что с ним такое? — спросил Паркер. — Ничего. Сохранился на удивление хорошо. Все благодаря этому восхитительному дубу. Английские дубы Сколько сотен лет они защищали Британию от непрошенных гостей. Из сердцевины дуба мы строим корабли. Из сердцевины, а не из сердца, как часто и совершенно ошибочно утверждают наши с вами сограждане. Однако в данный момент меня больше интересует нестыковка между этим сандвичем и этой девушкой. По-моему, обыкновенный сандвич. О, боги доброго застолья! Конечно, это сандвич, но совсем необыкновенный. Никогда эта ветчина не бывала на скромной кухне, мясной лавочке или в магазине на задворках. Свинья, принесенная в жертву ради того, чтобы этот деликатес появился на свет, жирела не на обычной бурде и не на помоях. Обратите внимание на плотность, на этот жирок, желтый как щечка китаянки, на темное пятнышко, где в окорок просочилась патока, превратившая его в явство, способное выманить Зевса с олимпа. А теперь скажите мне, человек ратующий, за равноправие и способный круглый год питаться вареной селедкой, скажите мне, как могло получиться, что молоденькая официантка и ее приятель, клерк с железной дороги, приехали в Эпинский лес, чтобы закусить сандвичами с копченой браденхемской ветчиной, в корочке из патоки ветчиной, которая диким кабаном, бегала в далеких лесах, пока смерть не превратила ее в это славное произведение гастрономического искусства. Могу добавить, что в сыром виде она стоит три шиллинга за фунт. Аргумент, который вы наверняка сочтете весомым. М -м «Да, это и правда странно», — сказал Паркер. «Думаю, только богатые люди, богатые или те, кто отно относится к еде как к искусству». Добавил Уимзи. «Эти две категории отнюдь не совпадают, хотя иногда и пересекаются». «Это может быть важно!» Паркер аккуратно завернул их находку. «А теперь мы можем поехать взглянуть на тело». Зрелище было не из приятных. Влажная погода и мелкие зверьки сделали свое дело. Бросив на тело короткий взгляд, Уимзи предоставил полицейским осматривать его, а сам решил поподробнее изучить содержимое сумочки покойной. Он пробежал глазами письмо Эвелины Go to Bed, ныне Эвелин Кроппер, и записал ее канадский адрес. Из внутреннего отделения сумочки он извлек свое собственное объявление и некоторое время внимательно изучал банкноту в 5 фунтов, которая лежала свернутой пополам рядом с казначейским билетом на 10 шиллингов. Кроме того, в сумочке обнаружились семь шиллингов, восемь пенсов, медью и серебром, ключ от двери и пудреница. Надо отследить этот билет. Олмсли займетесь? Безусловно, милорд. А ключ, я думаю, от ее квартиры? Наверняка. Мы попросили квартирную хозяйку приехать и опознать тело. Не то, чтобы у нас были какие-то сомнения на сей счет. Просто это необходимо по закону. Думаю, она будет нам полезна. О, офицер бросил взгляд в сторону подъехавшей в этот момент машины. Наверняка это она. Дородная дама, появившаяся из такси в сопровождении молодого полицейского, без труда опознала покойницу и, всхлипывая, подтвердила, что это была Берта Гоу тубэд. Такая красивая юная леди! прочитала она. Какой ужас! «Боже, кто только мог совершить такое!» Я так разволновалась, когда она не вернулась домой в прошлую среду. Сколько раз я пожалела о том, что не прикусила язык и не спрятала от нее это злосчастное объявление. «Да, вот это самое! Вы как раз держите его в руках, сэр!» До чего низко заманивать молоденьких девушек, уверяя, что это якобы в их интересах. Старый коварный дьявол, а еще называет себя адвокатом, А она все не возвращалась и не возвращалась. И тогда я написала этому негодяю, что ему от меня не уйти, и что я натравлю на него полицию. Он, может быть, в этом уверен, не будь я дорка с Гуливер, Меня ему вдруг вокруг пальца не обвести. Мне 61, и уж я разбираюсь в людях. Вот что я написала». Эскапада в адрес достопочтенного мистера Мэрблиса из Стейпл-Ин, о реакции которого на послание миссис Гулливер можно было только гадать, немного смутила лорда Уимзи. «Представляю, в какое негодование пришел наш старик», — шепнул он Паркеру. «Увижу его, обязательно спрошу о письме». Тем временем миссис Гулливер продолжала причитать. Такие порядочные девушки обе. А мисс Авелин еще повезло выйти за этого очаровательного молодого человека из Канады. Боже всемогущий, только подумайте, до чего же она расстроится. А душечка Джон Айронсайдс, он же собирался жениться на мисс Берти. Мои бедные овечки, сразу после дня святой троицы, такой воспитанный, приятный юноша, клерк на железной дороге, он еще шутил. Неспешный, но надежный, в точности, как наша железная дорога. Таков уж я, миссис Гулливер. Прямо не верится, что все так закончилось. И ведь она никогда не была легкомысленной. Я с радостью дала ей ключ, потому что она иногда работала в вечернюю смену, но ни разу она не пришла позже обычного времени. Поэтому я так и разволновалась, когда она не вернулась». Многие в наши дни махнули бы рукой и не стали разыскивать жилицу, но только не я. Когда она не вернулась, я сразу сказала, «Помяните мое слово, ее похитил этот самый Мэрблис». «А сколько она прожила у вас, миссис Гулливер?» – спросил Паркер. «Недолго, чуть больше года, но, слава Богу, мне достаточно и двух недель, чтобы понять, порядочная девушка или нет». С моим опытом и одного взгляда хватает, если говорить честно. Она поселилась у вас вместе с сестрой? Именно так. Они обратились ко мне, когда приехали в Лондон искать работу. А ведь могли попасть в очень плохие руки. Это уж я вам говорю. Две молоденькие девушки из провинции. Обе такие свежие и хорошенькие. Думаю, им невероятно повезло, миссис Гулливер, сказал Питер. Ведь они могли всегда довериться вам, попросить совета. «Это правда», — согласилась миссис Гулливер. «Хотя в наши дни молодежь редко прислушивается к советам старших. Вырасти ребенка, и он покинет тебя, как пишут в книгах». Но мисс Эвелин, которая теперь миссис Кроппер, забрала в голову эту идею насчет того, чтобы приехать в Лондон и зажить как леди. Хотя до этого они были всего лишь прислугами. Не понимая, с чего им пришло в голову променять работу горничной на это кафе, постоянно кругом всякая шваль, ни минутки свободной, да еще и поесть спокойно не дадут. Но мисс Эвелин, она у них была заводилой, очень удачно устроилась, встретила мистера Кропера. Он приходил обедать в Корнер Хаус каждое утро. Она ему понравилась, и он самым достойным образом Решил связать с ней свою судьбу. Действительно удачное совпадение. А как вы думаете, с чего вдруг они решили перебраться в Лондон? Любопытно, сэр, что вы спросили об этом. Я и сама никак не могла взять в толк, отчего леди, у которой они служили там, провинции, подбросила эту идею мисс Эвелин. Только, сэр, в наше время, когда так сложно найти хорошую прислугу, не кажется ли вам, что ей наоборот стоило изо всех сил держаться за девушек? «Но нет. Произошла какая-то неприятность с Бертой, бедняжкой, которая лежит тут. Просто сердце разрывается, глядя на нее. Да, сэр?» «Как будто она нечаянно разбила какой-то чайник, очень дорогой, и хозяйка сказала ей, что так больше продолжаться не может». «И вот, значит, она говорит, вам придется уйти, — говорит, — но, говорит, я дам вам очень хорошую рекомендацию, и вы легко найдете себе новое место. И я думаю, Эвелин захочет уйти вместе с вами» говорит, поэтому мне надо будет подыскать себе кого-то другого, говорит. Но, говорит, почему бы вам не поехать в Лондон? Вам там понравится, и жизнь там гораздо интереснее, говорит. Под конец она так напичкала их рассказами о том, как хорош Лондон и сколько в нем разных возможностей, что им уж не терпелось отправиться туда. А еще она подарила им немного денег, и вообще вела себя с ними очень мило. «Хм», — сказал Уимзи, — «похоже, это был совершенно необыкновенный чайник, раз его падение привело к таким последствиям. А что, Берта часто била посуду?» «Честно говоря, сэр, у меня она не разбила ни единого блюдца. Но это мисс Уи Такер, так звали ту леди, отнеслась к случаю ужасно предвзято. Знаете, она явно из тех дамочек, у которых обо всем имеется собственное суждение. Бедняжка Берта думала, что хозяйка сильно рассердилась на нее, но мисс Эвелин, которая сейчас миссис Кропер, она всегда считала, что за этим скрывалось нечто другое. Мисс Эвелин хорошо разбиралась в людях, сэр, хотя у каждого есть свои странности, так ведь? «Я предполагаю, что у той леди на примете был кто-то, кого она хотела взять на место Берты. Вот этой, которая теперь лежит тут. И Эвелин, которая сейчас миссис Кропер, ну, вы понимаете, и она просто выдумала предлог, чтобы избавиться от них». «Вполне вероятно», – кивнул лорд Имзи. «Кстати, инспектор, а что Эвелин Гоутубет сейчас миссис Кропер?» – схлипнув, вставила миссис Гулливер. «Да, то есть э, миссис Кропер, вы связались с ней?» «О, да, милорд, мы немедленно отправили ей телеграмму». «Хорошо, дайте мне знать, как только получите ответ». «Конечно, милорд, мы сообщим инспектору Паркеру». «Спасибо». «Итак, Чарльз, я вас покину. Мне надо послать телеграмму. А может, поедете со мной?» «Спасибо, нет», — ответил Паркер. «Честно говоря, мне не нравится ваш стиль вождения. Будучи лицом официальным, я предпочитаю оставаться с наветренной стороны закона». Отлично сказано, улыбнулся лорд Уимзи. Что ж, тогда увидимся в городе.